В тот день, когда Марта и я решили покинуть Израиль, мы пришли также к мысли, что настало время создавать семью, заводить потомство. И перед отъездом первая беременность Марты была уже достаточно заметна. Мы планировали побывать на прослушиваниях в Италии, Испании и Франции и направились сначала в Милан, где я пел для Александра Цилиани который в то время был директором итальянской оперной и концертной ассоциации. Будучи тенором, прекрасным актером, он оказался и просто хорошим человеком. В результате этого прослушивания я получил приглашение спеть в Кармен на сцене театра Арена ди Верона тем же летом, потому что Марио дельмонеко отказался от ангажемента. В спектакле участвовал Гастон Ремарилли, но требовался еще один тенор, чтобы петь с ним в очередь. К несчастью, так, по крайней мере, это казалось в то время, меня связывало обязательство, ведь я уже подписал контракт на выступление в Чотокве. Сейчас я считаю, что тогда для меня было слишком рано соглашаться петь в Вероне, однако сам факт получения такого предложения, ведь мне исполнилось всего 24 года, означал, по крайней мере, успех на прослушивании. Из Италии мы поехали в Барселону, где жили сестра Марты Перла и ее муж Агустин Русилия. Первое возвращение в Испанию после того, как я покинул ее ребенком, очень взволновало меня, и когда мы прибыли в Мадрид, я стиснул руку Марты, безуспешно пытаясь держать слезы. Там мы увиделись со всеми моими дядюшками, тетушками, двоюродными братьями и сестрами. Я снова оказался на улице Ибисы, мы остановились в том же доме, где я жил Мальчиком. Долго спавшие во мне чувства, испытываемые к Испании, при этом посещении страны, выплеснулись наружу. Марта, ожидавшая ребенка, быстро уставала, поэтому она оставалась в Барселоне, пока я ездил на всевозможное прослушивания. Среди других я пел для Бернара Лефора, и он предложил мне баттерфляй в Марселе к концу года. Это был единственный конкретный положительный результат, который принесли все прослушивания, однако главным было то, что я установил некоторые очень важные связи. Затем мы полетели в Соединенные Штаты, и в Чотокве, ужасно простуженный, я впервые спел Самсона в спектакле с Джован Грилла. Ситуация усугублялась тем, что надо было петь на английском или хотя бы изображать смутное его подобие». Кармен в Вашингтоне с Розалинд Элиас прошла очень успешно. Руководители театра Нью-Йорк-Сити опера Юлиус Рудель и Джон Уайт, послушав меня на спектакле, пригласили на пробу в свой театр. Таким образом, я неожиданно получил приглашение дебютировать на Нью-Йоркской сцене в октябре в двух представлениях Кармен. В Нью-Йорк-Сити опера мне предложили также выступить в сказках Гофмана на гастролях в Филадельфии, но с условием, что потом я соглашусь петь в новой опере аргентинского композитора Альберта Хиностеры «Дон Родриго». После долгих вояжей мы с Мартой вернулись в Мехико, радостно встретившись с нашими родными. Я выступил там в сказках Гофмана, а также в Тоске. Одна из рецензий на первую оперу была отрицательной. Суть сказанного в ней обо мне сводилась к следующему. Трудно даже передать, что Пласида Доминго выделывал на сцене. Во всяком случае, совершенно ясно, что опера не его дело». Это так вывело меня из себя, что я в первый и единственный раз в своей жизни разозлился на рецензию. Я думал накинуться на критика с возражениями и устроить на следующем спектакле нечто вроде скандала. Но в тот же день, когда вышла рецензия, Мариан Симон позвонила мне из Нью-Йорка и сообщила, что я приглашен в бостонскую оперу «Петь богему» с Ренатой Тибальди, оперу «Рамо и Полит и Арисия» с «Беверли Силс и оперу «Шенберга» «Моисей и Аарон». Это открывало передо мной определенные перспективы, а мысль о том, что представляется возможность петь Стибальди, совершенно преобразила меня. Сил в то время еще не была столь знаменита, как впоследствии. Я оставил рецензента... Жить с мир. Еще несколько ангажементов я получил на выступление в Пуэбле и кое-где еще в Мексике. Но прежде чем я узнал о них, настало время отправляться в Нью-Йорк для подготовки дебюта в Кармен на сцене Сити-Опера, который был назначен на 21 октября. Рудоль не собирался дирижировать этим спектаклем, но изменил свои намерения, услышав меня на репетициях. Я был очень польщен этим и никогда не забуду его поступка. Пока я репетировал тенор в параллельно шедшей постановке «Баттерфляй», заболел, и 17 октября меня попросили заменить его. Таким образом, мой дебют в Нью-Йорке состоялся раньше, чем предполагалось. Дирижировал Франко Патани, выдающийся музыкант, которого все мы очень любили и который через несколько лет скончался в расцвете сил. Потани, как и его сын Жузепе, как Нелло Санти, обладал совершенно невероятной музыкальной памятью. Встречаются дирижеры, которые могут сесть и записать наизусть целые оперы, и оркестровые партии, и вообще все, что есть в партитуре. Патаня Старший был одним из них. Но прежде всего он глубоко всем своим существом погружался в музыку, которой дирижировал. И Я выступал с ним в нескольких постановках Травиате, Баттерфляй, Тоске, Кармен, Богеме и в первый для себя раз в плаще. Единственный его недостаток, тот же, что и у Фауста Клева, с которым я позже работал в Метрополитен Опере, заключался в потере самоконтроля, если кто-то из исполнителей ошибался во время спектакля. «Он впадал в такую ярость, что мы теряли нить действия. Его лицо выражало гнев, от которого содрогались наши души. Клево же иногда приобретал на спектакле совершенно потусторонний вид, так что мне становилось страшно за его здоровье, ведь он и вообще выглядит очень хрупким. С ним я пел «Адриэну Лекуврер», Андре Шенье «Сельскую честь» и «Бал Маскарад». От этой работы я получал истинное удовольствие». Особенно близки были клево произведения композиторов-веристов.